Глава вторая «Понимание того, что нами хотят воспользоваться как щитом, заставив сопротивляться врагам, пока сами будут прятаться или отступать, пришло через несколько секунд, и я чуть не перевернул стол, за которым сидел, но сдержался. Что это изменит? Можно подумать, у нас вообще есть выбор. Так или иначе, мы будем бороться за свою жизнь до конца», И если враги могут отслеживать применение дара, в корне это ничего не меняет. «Мы можем противостоять врагам и без способностей», сказал я, взяв себя в руки. «У нас достаточно техники, припасов, оружия и тех, кто в состоянии его держать. Одна артиллерийская установка при удачном попадании разнесет сотню врагов. Да и вы сами выживаете не иначе, как с помощью технологий. Броня, оружие – что это?» «Все так, брат». Единственный способ выжить в этом мире ⁇ полагаться на собственный ум, изобретательность и сообразительность. Но технологии ⁇ это не труд одного. С хитрой улыбкой ответил Яндур. Сколько твоих собратьев трудилось, чтобы изготовить оружие, что висит на шее твоих товарищей? 5, 10, 100. А сколько нужно, чтобы создать материалы для него? Добыть руду, переплавить, доставить, собрать? Понятия не имею, нахмурившись признался я. «Возможно, оно проще, чем мне кажется. Но даже если так, техника, на которую ты так рассчитываешь, сколько рабочих нужно, чтобы собрать, как ты ее назвал, артиллерию? Что будет, когда все снаряды закончатся? Вся техника сломается, и ее нечем будет ремонтировать. Кто произведет новые части?» — спросил бородач, и мне снова пришлось признать его правоту. «Это будет очень нескоро», — попытался возразить я. «Наша техника производится с большим запасом прочности. Автоматы могут служить по 50 и даже 100 лет при должном уходе. Пушки могут сделать десятки тысяч выстрелов. А склады полны боеприпасов. Так уж вышло, что наша страна всегда готовилась к войне». «Не хочу тебя обижать, брат проклятый, но сотня лет – это очень мало». «Если вас загонят под землю и заставят выживать, как нас когда-то, сомневаюсь, что вы сумеете продержаться достаточно долго», — покачал головой Яндур. «Мы нашли решение пожертвовать несколькими тысячами, чтобы остальные могли жить. Мы, проклятые, чиним и создаем вещи, которые невозможно восстановить даже с помощью продвинутых машин. Живем на максимальном удалении от остальных поселений, собственными кланами». Это огромное доверие, привилегия и одновременно непосильная для остальных ноша. Если все мы умрем, народ дворфов лишится техники, что поддерживает жизнь сотни лет. Регенерационные воздушные установки, гидропонные сады, инкубаторы. «Значит, у вас была высокоразвитая цивилизация? Как вышло, что вы проиграли в войне с тварями?» Не выдержав, спросил я. «Даже сейчас ваше снаряжение напоминает скорее космические скафандры, чем обычную одежду». Кафандры! спросил Яндур, по слогам проговаривая слово. Похоже, в их языке такого понятия не было. «Костюм для выхода в открытый космос», — ответил я, ткнув для наглядности пальцем в потолок, после того, как ракета вылетает за пределы атмосферы. «Хамдрв, хамда!» А вернувшись своим сородичам, произнес Яндур, но переводчик не спешил объяснить мне речь бородачей. Они переговаривались больше минуты, пока я, не выдержав, громко не прокашлялся, обращая на себя внимание. «В чем дело?» – спросил я, когда Яндор обернулся. «Ваш народ улетел с планеты?» – очень подозрительно проговорил собеседник. «Не весь и не навсегда. Через пару лет планировался запуск корабля с колонистами на Марс, соседнюю с нами планету, где теоретически можно жить», – ответил я, внимательно наблюдая за реакцией бородачей. «Разве ваш народ не запускал ракеты в космос?» «Мы? Нет. Зачем?» — крайне удивленно спросил Яндур. «Мы сумели освоить только несколько километров подземной коры и начали строить города в океанах, когда произошло вторжение. Вы полностью заселили планету, и у вас не осталось места?» «Хм... Зачем? Хороший вопрос. Наверное, потому что нас всегда тянуло к звездам. Нет, не совсем так». Если бы тянуло, мы бы их уже давно осваивали. Ради любопытства не нашелся, что ответить я. Наука, прогресс, исследования, радость первооткрывателя и путешественника, покорителя неизведанного. «Это странно. Вероятно, ваша цивилизация развивалась по иному пути. Нам этого не понять», — покачал головой Яндур. «Погоди. Если вы тысячи лет сражаетесь против тиранов, откуда ты можешь знать, как на самом деле жили ваши предки?» спросил я, поймав его на несоответствии. «У нас невозможно с точностью определить, что было две лет назад, не то что несколько». «Конечно, мы не могли сохранить всю историю для потомков. Однако у нас есть кланы наставников, что занимаются только обучением молодняка», пояснил Бородач. «Тех, кто еще не стал мастером в своем ремесле. Мы бережно храним историю своего народа и все, что у нас отняли тираны. Каждый клан ведет свой род от одного из выживших основателей». «У нас тоже принимали законы о защите истории, вот только ее, несчастную, переписывает каждое государство, чтобы себя показать с лучшей стороны», — хмыкнул я, не сдержавшись. «Кто гарантирует, что ваши кланы просто не договорились друг с другом и не изменили все задним числом?» «Зачем?» — пожал плечами Яндур. «Им в этом нет выгоды?» «Может, и нет. Но это и в самом деле не так важно. Расскажешь, как вы умудрились выжить?» Просил я, понимая, что про свое сегодняшнее устройство они могут и не поделиться информацией, а из истории можно будет подчеркнуть что-то новое, если, конечно, все не сведется к мифам и байкам. Выяснилось, что опасался я зря. Мирокрушение случилось около 100 тысяч лет назад. Хранители знаний говорят, что столицу Денус перенесло целиком. 20 миллионов жителей, 3 миллиона домов, миллиарды тонн городских построек, фабрик и заводов. Враги знали, как мы живем, знали, где будут рабочие и ученые, где останутся жилые кварталы, но они не учли нашего трудолюбия. Город сотрясла череда землетрясений, и следующие часы затопило больше половины шахт. Враги забрали всех из производственных комплексов, научных центров, жилых массивов. Всех, кто концентрировался в одной области слишком плотно. Но старики и подростки не опустили рук. Когда среднее поколение пропало... Они взялись за орудие и оружие. Были сформированы рабочие бригады, контролирующие затопление. Военные группы и патрули, уничтожающие гнезда Варжа и перекрывающие туннели наверх. Все обрушенные станции и шахты вначале пришлось признать потерянными. Позже, отбив отчаянные атаки зверей и возведя оборону, наши предки сумели остановить нашествие тварей. «Дома и стены помогают», – кивнул я, запоминая общую конву истории. «Верно!» В шлюзах каждый метр стен, пола и потолка был оборудован защитными сооружениями и тем, что вы называете пушками. Предкам пришлось отступить из центральных узлов и поселений. Они оставили все крупные фабрики, бросили собственные лаборатории и жилые комплексы. Но они сделали главное – выжили. Скрывшись в боковых туннелях, позволили воде заполнить все крупные участки, делая их непригодными для дышащих существ. Твари, что пришли вместе с водой, хватало, несмотря на все фильтры и переборки. Но тиранам не понравилось оставаться среди затопленных руин. Нас посчитали побежденными, и это стало их главной ошибкой. Спустя несколько сотен лет кропотливого труда, наши предки въелись в кору местного мира, опустившись на глубины, недоступные другим. Они пережили множество диверсий, предательств и атак, но сумели восстановить оборону а затем, накопив силы, мы вернулись. Гордо сказал Яндор, будто сам держал тогда в руках оружие. Предки поднимались по старым туннелям, перекрывали сходы и восстанавливали герметичность залов один за другим. Твари, устроившие гнезда в нашем доме, пожалели, что пришли. Война по освобождению нижних ярусов шла больше пяти сотен лет. Но когда она завершилась, мы вернули себе все глубинные фабрики, открыли производство и начали восстанавливать средние залы. «На какой глубине были эти залы?» – спросил я, уже представляя шахты на много километров, уходящие к сердцу планеты. «От 500 метров до 2 километров», – пожав плечами, ответил Яндор. «Уже 100 метров породу достаточно, чтобы тебя потеряли ищейки. Несколько сотен, чтобы отгородиться от влияния проклятия. В узких туннелях проще обороняться, так что каждый метр для врага стоил тысячи жизней». «А как же естественные землетрясения, подвижки коры, обвалы, в конце концов?» Не сдержавшись, спросил я. «Брат проклятый, мы роем туннели тысячелетиями. Неужели думаешь, что за столь долгий срок мы не сумели адаптироваться к этим сложностям?» Покачал головой Яндор. «Позволь я продолжу». После того, как нижние залы были возвращены, совет кланов принял решение о создании ковчега. Сети пещер, в которых молодое поколение и наставники смогут уснуть, чтобы проснуться в новом освобожденном мире. Но все оказалось чуть сложнее, чем решили предки. Погрузив в сон тысячи выживших, пришлось столько же оставить, чтобы хранить их покой. Кланы сумели начать жизнь, а не выживание, отстроить заводы и начать добывать ресурсы. Однако, как только они забирались слишком далеко от центра или поднимались близко к поверхности, начинались новые атаки. Началась эпоха восстановления и экономии. Некоторые кланы, не выдержав такой жизни, откололись от города и решили уйти. О большинстве из них нам больше ничего не известно. Но некоторые отступники вернулись спустя тысячелетия, чтобы примкнуть к нашим врагам. Но даже по сравнению с нами они деградировали, лишившись технологий и знаний. — Среди слуг старших есть ваши сородичи, — нахмурившись, уточнил я. — Нам жаль, но это так. Отступники, больше не являющиеся дворфами, вернулись в наши пещеры и туннели. Некоторые кланы осмелились принять их, не прекращая лживых речей и поверхности, наполненной солнцем, а растущих без приложения труда садах и еде, — укоризненно качая головой, — сказал Яндор. — Почти сотню лет совет кланов терпел их ложь а затем в одну ночь предатели были уничтожены. Некоторые говорили, что совет ошибся, но сами оказались неправы. Стоило предателям исчезнуть, как новые монстры хлынули в туннели со всех сторон, но совет подготовился. Предки встретили твари во всеоружие и уничтожили их всех, сколько бы их ни пришло. Но чем больше мы сражались, тем сильнее изнашивалось наше оборудование». Спустя еще несколько столетий стало понятно, что наш народ не в состоянии просто поддерживать работу технологий, требующих редких металлов. Пришлось упрощать конструкции и механизмы, выстраивать заводы по другим технологиям, восстанавливать и отбивать у врага старые фабрики. Сражаться стало сложнее. Многие детали были настолько мелкими, что не поддавались ремонту обычными способами. Тогда было принято решение созвать кланы проклятых с единственной целью. Восстановить былое могущество, а для этого требовалось получить способности, о которых говорили отступники. Несколько сотен лет шла война за проклятие. Мы потеряли многие тысячи храбрейших воинов. Они несколько раз отслеживали наши перемещения, но в результате мы сумели справиться. «Когда это было?» — решил уточнить я. Полторы тысячи лет назад война окончательно завершилась. Заплатив жуткую цену, мы сумели истребить врагов в нашем доме. Предки моих предков приняли на себя проклятие созидания. Были созданы кланы инквизиторов и палачей, охранявших покой остальных жителей города от опасности проклятий. А затем, впервые за долгие тысячелетия, советом было принято решение пробудить нескольких наставников. Это стало временем Великого Возрождения. Безвозвратно утраченные технологии вновь начинали работать. Заброшенные шахты расширялись, проклятые спали в полглаза. Так много работы у нас было. Казалось, еще немного, и наш народ сумеет обрести силу, достаточную, чтобы уничтожить тиранов. Мы вышли на поверхность, дали бой и победили. А затем начался голод. Мы сражались храбро. Мои предки сохранили записи тех битв, в которых с небес падали тысячи тварей, а земля была усеяна вражескими трупами». Предки собирали знатный урожай. Они нашли союзников и вместе очистили архипелаг, оставшийся от старого города. Отстроили крепости, что ощетинились орудиями во все стороны. Они были готовы ко всему, кроме затмения. Черная тень опустилась от самого солнца. И это все, что мы знаем. Ни одного защитника, ни одного союзника или работающей техники. Ничего не осталось. Голод, жуткая тварь, состоящая из концентрированной тьмы, поглощающая все на своем пути, пыталась пробиться вниз. Но предки понимали, что делать. Все шахты были завалены, все пути к поверхности взорваны и затоплены. Несколько столетий мы скрывались, посылая только разведчиков. Никто из них не вернулся. Но все рано или поздно заканчивается. И тысячу лет назад голод вернулся к пожиранию солнца. Мы верим, что не все потеряно, что победить можно. Главное, выбирать противников себе по силам. Нет никакого резона биться с тем, кто заслоняет собой звезду. Некоторые из наших союзников выжили. От них мы узнали, что это не первая война, в которой тираны проигрывали». Яндор назвал слово, которое на мгновение заставило переводчика подвиснуть. Но он справился. Кристаллиды, дети мира без атмосферы, сумели не только дать отпор, но и отвоевать себе нишу. Большинство из них после этого вернулись в свой мир. Остальные решили остаться в этом. Вернуться в свой мир? А вы не пробовали? Поймал я интересующую меня мысль. Это вариант. Драться за руины Москвы в местной флоре и фауне – дело практически бесполезное. А вот если можно не просто спрятаться, а убраться отсюда подальше – это стоит сделать. Они – существа иного порядка и иной структуры. Покачал головой Яндур. «То, что могут они и что им подходит, для нас совершенно невозможно. К тому же, куда и зачем нам уходить? Это наш дом. Мы тысячелетиями бились за него. И теперь, наконец, у нас есть шанс все наладить, если будем работать вместе». «До этого ты говорил, что вам не нужно ничего, кроме времени», — уточнил я. «Верно. Враги оказались хитрее, чем мы считали. Они обрушили ваш город поверх нашего». Таких землетрясений не было уже несколько тысяч лет. Лишь когда голод обрушился на острова, старейшины зафиксировали такие же повреждения. Нашему народу вновь пришлось покинуть многие шахты и пещеры. К такому мы не были готовы. И все же это настоящий подарок судьбы. Вы принесли множество минералов, что нам не хватало. Ваш народ оказался не по зубам паразитом, а вместе мы сумеем остановить зверей». «Выиграем достаточно времени до прихода голода», — улыбаясь, сказал Яндор. «Если вы не сдадитесь, не уйдете в рабство тиранов, мы сумеем продержаться достаточно, чтобы восстановить верхний щит». «Вы сумеете, а нам как быть?» — прямо спросил я. «Судя по твоим словам, у нас нет даже шанса против голода». «Ни у кого нет», — кивнул Яндор. «Но о нем вам стоит беспокоиться в последнюю очередь. До его прибытия еще несколько месяцев». Сейчас же на вас обрушатся звери, а после – охотники, жаждущие возвышения. Потом они уберутся с этих земель, подготовив жертву для голода. И тогда он опустится на планету. Откуда вы знаете, как это происходит? Решил уточнить я. Это повторяется каждую тысячу лет. Тираны называют это циклами. Их слуги – эпохами. Они перемещают очередной город, иногда выжирают его до основания. В других случаях – собирают рабов. «Редко, очень редко появляются те, кто может дать отпор», — сказал Яндор. «Все мы надеялись на появление соратников вроде вас. Но что лучше всего, пытаясь вас уничтожить, враги сделали главную ошибку». «И какую же?» — спросил я. «Они позволили нам объединиться», — улыбнувшись, ответил Яндор. В этот момент постучали, и на пороге появился Вячеслав в окружении свиты. Разглядев, кто стоит позади него, я схватился за оружие и вскочил, готовясь ударить в любой момент. Заметив это, магистр покачал головой и прикрыл собой охотницу. «Тварь, которая не раз пыталась меня прикончить, которую я в цепях отправил в поселение», стояла за Вячеславом, гордо выпрямившись и самодовольно улыбаясь».